Однако еще в студенческое время он проявлял симпатии к западникам, а в середине и во второй половине сороковых годов твердо определился в кружке московских западников, во главе которого стоял Грановский. Занимался Соловьев прилежно и старательно. Посещал все положенные лекции. Постоянно и аккуратно вел записи. По обыкновению много читал нередко бывал в студенческой среде вне университетских занятий на антресолях дома родителей своего товарища Григорьева будущего известного поэта и критика учился в 1838-42 годах Соловьев встречался со студентами и начинающими поэтами Фетом учился в 1840-44 годах Полонским учился в 1839 44 годах, Орловым сыном декабриста Михаила Орлова. Бывали там Кавелин, только что закончивший в 1839 году курс в Московском университете, и князь Черкасский, студент в 1840 44 годах. Главой и центром этого студенческого кружка был Аполлон Григорьев обсуждали дела литературно-поэтические, читали и толковали Гегеля, философствовали. Студент Орлов в особой тетради конспектировал философские беседы и споры. По словам Фета, в кружке сходились наилучшие представители тогдашнего студенчества. В кружок приходил постоянно записывавший лекции и находивший еще время давать уроки будущий историограф Соловьев. Он по тогдашнему времени был чрезвычайно начитан. Фет. Ранние годы моей жизни. Аполлон Григорьев. Воспоминания. Ленинград. 1980 год. Страница 317. Смотрите там же статью Егорова «Художественная проза Аполлона Григорьева». Страница 340. Что же читал молодой книгачей? Сначала разбрасывался, впрочем, в пределах исторической литературы, но быстро стал обращаться к книгам и авторам солидным, необходимым. В памяти его четко закрепился книжный путь к науке. В изучении историческом я бросался в разные стороны, читал Гиббона, Вико, Сисманди. Не помню, когда именно попалось мне в руки Эверсова «Древнейшее право русов. Эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты. Карамзин ударял только на мои чувства. Эверс ударил на мысль. Он заставил меня думать над русской историей. Записки... Страница 269. Обратился Соловьев, разумеется, и к идеям Гегеля, властителя дум русской молодежи сороковых годов XIX века. «У нас господствовало, — вспоминал он, — философское направление. Гегель кружил всем головы, хотя очень немногие читали самого Гегеля, а пользовались им только из лекций молодых профессоров». Занимавшиеся студенты не иначе выражались, как гегелевскими терминами. И моя голова работала постоянно. Схвачу несколько фактов, и уже строю на них целое здание. Из гегелевых сочинений я прочел только философию истории. Она произвела на меня сильное впечатление. Записки, страница 268. Диалектика великого философа основательно вошла в умственный обиход Соловьева и позднее сыграла видную положительную роль в разработке им своего понимания исторического развития. В студенческие годы штудированы были такие монументальные труды, как «История французов» Сисмунди, «Многие сочинения Тьерри», «История Шотландии» Робертсона, «Славянские древности» Шафарика, Прочитана была и нашумевшая тогда книга немецкого молодого гигильянца Штрауса ⁇ Жизнь Иисуса ⁇ воспринимавшаяся современниками как сильнейшее антирелигиозное сочинение. Религиозные чувства студента она однако не поколебала. Едва ли не более всех других из западноевропейских историков занимали молодого Соловьева книги Франсуа Гизо. С тех лет и на всю жизнь Соловьев остался, по его собственным словам, поклонником Гизо за его сочинение. Записки, страница 279. Слушание курса лекции по русской истории, который читал Погодин, не удовлетворило Соловьева. Он был уже на четвертом последнем курсе. Знания его были обширны и свежи. Курс Погодина тогда основывался на пересказе Карамзина, а чаще просто на чтении отрывков из его «Истории государства российского». Не без иронии припоминал Соловьев один из эпизодов, видимо, частенько повторявшихся на Погодинских лекциях. «Бывало, он начнет что-нибудь читать по Карамзину, а я ему подсказываю, вот тут-то, Михаил Петрович, в примечаниях есть еще важные указания». Товарищи прозвали меня суфлером Погодина. И он сам обратил на меня внимание. Записки страница 269. Профессор разрешил Соловьеву пользоваться своей библиотекой, допустил к занятиям в богатом своем собрании древних рукописей. На экзамене Погодин, прослушав ответы Соловьева, обратил на него внимание присутствовавшего начальства. «Рекомендую», — сказал он, — господина Соловьева, — «это лучший студент курса по русской истории, один из лучших во все продолжение моей профессорской службы». Записки, страница 270-я. После недолгих колебаний Соловьев решительно склонился к специализации по отечественной истории. На вопрос Погодина, чем он наиболее интересуется, последовал твердый ответ студента Соловьева. «Всем русским, русской историей, русским языком, историей русской литературы». Записки, страница 269. Но лекции Крюкова, и Грановского по древней и средневековой истории навсегда оставили глубокий след в душе Соловьева. В течение всей своей жизни, посвященной истории России, он проявлял постоянный интерес ко всеобщей истории и международным отношениям. Рекомендация Погодина немного стоила в глазах Строганова. Попечитель университета – не жаловал старых профессоров, ему не нравился их сервилизм, он понимал отсталость их научных позиций. Важнее было то, что у самого попечителя, видимо, уже тогда возникли мысли о подготовке Соловьева к ученым занятиям и о возможности впоследствии поставить его на кафедру русской истории в Московском университете вместо Погодина.